Глава 13. Вот в этих случаях мама обычно вздыхала и говорила: "Да от такой жизни и вправду посидеешь раньше времени". Астрид Лингрен. Несчастный случай в библиотеке прошёл успешно, хотя сам Шиллар впоследствии признавал, что действовал без должного тщания и допустил столько мелких просчётов, что элементарной наблюдательности и простейших умственных усилий было бы достаточно для его развлащения поскольку под элементарным он понимал своё собственное а под простейшим то, что не требует усилий от него лично не удивительно что падение брата шилара со стремянки ни у кого не вызвало подозрений сам господин наместник лично навестил пострадавшего дабы убедиться всё произошло действительно случайно таинственный злоумышленники сопротивления не проникали в библиотеку не подпиливали стремянку и не били советника молотком по голове. Успокоившись на этот счет, он милости выдаровал хворающему подданному аж цельный один выходной и умчался в Мистралию. Знал бы щедрый начальник, на что был употреблен его подарок. Немного вздревнув, избавившись наконец от главной боли и окончательно придя в себя, Шелар принялся методично по пунктам, разбирать все то, что накопилось в памяти за время его отсутствия, то есть, как он уже знал, за последние шесть дней. Результаты получились неутешительными. Благодаря своей фантастической предусмотрительности и выдающимся магическим талантам мэтра Максимилиана, горе-шпиону удалось не выдать врагам ни Флавиуса, ни его соратников, ни всего остального. О чем именно шла речь, Шелар так и не помнил, но, несомненно, о чем-то важном –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 Выдал Харгану с потрохами планы Жарефа, тогда как на сложных отношениях между этими двумя можно было бы заплести чудесную интригу. Заставил предструнить вампиров, вместо того, чтобы позволить им разлетаться мелкими группами и поодиночке. Одинокий вампир уязвим, их можно было бы запросто переловить и перебить во время таких прогулок. А теперь Харган сбил их в десятки и расставил охранять излучатели. ни до них теперь не доберёшься, ни до излочателей. Обломал гениальный план брата Повсяния, который сам по себе был готовой провокацией. Посоветовал выгнать Докосту вместо того, чтобы спокойно пользоваться его глупостью. Практически стал повелителю Голанд, предложив самый эффективный способ завладеть этой страной.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 Всё, с сожалением развёл руками Жак. Бензин кончился. Что делать будем? Пойдём дальше пешком или в машине значюем, а завтра подумаем, как быть. При мысли об ещё одном пешем походе его немедленно посещало желание запереться в машине, свернуться калачиком и тихо умереть. Слишком уж хорошо помнил со предыдущий экстрим-тур и его бесславное завершение. К тому же, как подозревал Жак, На этот раз ему придётся волочить на себе не одно седло, а половину запаса воды, еды и патронов, плюс три-четыре винтовки. Это ещё если спутнику не придётся в голову прихватить с собой на всякий случай пулемёт и пару пустых канистр. До ночи ещё далеко, высказал своё мнение мышь, высунувшись из распахнутой двери и пристельно рассматривая какие-то разваленные неподалёку. Поэтому устраивался на ночёвку пока рано.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 чтобы они были четко видны. «Ночевать возле развалин» в ужасе вскричал бедный шут, для которого перспектива толкать по бездорожью тяжеледный грузовик померкла перед более опасным мероприятием. Хотя все его представления о жизни в мире Каппа исходили из таких сомнительных источников, как популярные боевики «Лавочник» и новые «Сталкеры», да сериал «Последний герой пустошей», Жак смутно догадывался – то развалины действительно представляют реальную опасность, и буйная фантазия сценаристов тут ни причём. Мышь, ты с ума сошёл. Там водятся огромные крысы ростом с человека, хищные граки, а ещё и мутанты, бандиты и стаи гигантских тараканов. Они водятся там все вместе и до сих пор не съели друг друга, невозмутимо уточнил Мак. Давай будем считать твоё необдуманное заявление следствием примитивной паники или дадим тебе шанс подумать трезво и категорировать набор монстров. Ну хорошо, Жак немного одумался и перекинул варианты. Если там бандиты, то всех прочих они давно перебили, а остальные виды худо-бедно сосуществуют. Крысы едят тараканов, мутанты едят крыс, граки едят всех, кого поймают.